Глава восьмая. Пицца, мороженое и рыбные палочки. «И его вот так просто прислали?» — спросила Ода, когда они брели по глубоким сугробам к дому Немо. «Угу», — ответил Нема нерешительно. Он недовольно смотрел на рекламу туалетной бумаги возле своего дома. «Не будь этого проклятого плаката, ему было бы гораздо легче говорить с Одой». «Ой, круто, правда?» — Ода с восторгом захлопала в ладоши. Теперь мы докажем, что Йетти действительно существует и станем криптозоологами. «Я категорически против», — заявил Фред и удрученно покачал головой. «Ода такая же сумасшедшая, как и Нема. Как вы думаете, что сделают взрослые, когда увидят Йетти? Они вызовут полицию или сразу военных. Потом к тебе домой припрется телевидение». «Айси любит телевизор», — послышалось из сумки холодильника. «Вот и загремишь в зоопарк!» — сказал Фред, наклонившись к сумке. «Или в цирк! Или еще хуже! В приют для животных!» «Животных!» — воскликнул Йетти и высунулся из сумки. Немо поскорее запихнул его голову назад и нервно огляделся по сторонам. К счастью, никто ничего не заметил. Отперев входную дверь, Немо швырнул рюкзак на пол, Фред и Ода пошли следом за ним в гостиную. Стол и стулья стояли на своем месте, под лампой. Вероятно, приходила Юлита, домработница, и навела в доме порядок. Немо поставил сумку-холодильник на стол, затем открыл холодильник и поискал что-нибудь из еды. «Думаю, едти это что-то вроде современного джина из бутылки», — рассуждала Ода. «И мы можем загадать какое-нибудь желание». Она наклонилась к сумке и прошептала. «Мне пиццу четыре сыра, пожалуйста». сера Тихо пискнул Йетти, но даже не попытался исполнить ее просьбу. «Кажется, с этим я могу тебе помочь», — сказал Немо и открыл морозильную камеру. Покопавшись там, он, наконец, вытащил пиццу четыре сыра. Для себя и Фреда он нашел две пиццы с солями. Замерзшими пальцами Немо снял с них пленку. Краем глаза он наблюдал, как Ода вынула Йетти из сумки, села с ним на диван и стала почесывать маленькому монстру брюшко. Как приятно! вздохнул Айси и тут же задремал, тихонько похрапывая. Только не привязывайся к нему, предупредил Фред, вынимая из сумки с помощью бумажного полотенца помет етти. Иначе тебе трудно будет с ним расстаться. Ладно. Ода осторожно переложила Етти на софу, достала из рюкзака блокнот в клеточку и написала на обложке красивым почерком: Етти, реферат Фредерика Коха. Не Непомоко Пинковский и Ода-дельфины Мандельброд. Она захихикала. «Мы можем открывать клуб странных фамилий». «Точно», — ухмыльнулся Немо. «Тем более, что у нас уже есть общая тайна — наш Йетти». «Ничего не выйдет», — вмешался Фред, выбрасывая помет в мусорный контейнер. «Йетти — не домашний питомец и не игрушка. Мы не знаем, хорошо ли ему здесь. И мы не имеем представления, насколько он может быть опасным. Вот поедим и сразу отнесем его на почту. «Но мы не знаем адреса, по которому его можно отправить обратно», напомнил ему Немо. «Он нам и не нужен», — не сдавался Фред. «Мы просто напишем на ящике неправильно указан адрес и отошлем его назад». Он плюхнулся на диван рядом с Одой. Немо спешно сунул в микроволновку пиццу и, втиснувшись между ними, взял со столика пульт и включил телевизор. По первой программе показывали детей, купающихся в наполненном водой карьере. «Жара не проходит», — прокомментировал диктор. «Сегодня отмечен новый температурный рекорд — 38 градусов. Вечером возможны сильные грозы». «Странно», — удивился Немо. «Почему ничего не говорят про снег?» Он переключился на вторую программу, где телекамера плыла над засохшими лугами. «Из-за засушливой погоды велика вероятность лесных пожаров», — предупредил диктор. Третья программа тоже не предлагала ничего нового. «Из-за тропической жары в ближайшие дни ожидается повышенное содержание озона в воздухе. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от чрезмерных физических нагрузок». «Похоже, снег выпал только у нас». Немо включил местный кабельный канал треска. «Вот». Ребята с жадным интересом уставились на экран. Хупси Хуберт, ведущий прогнозы погоды, скользил на лыжах с городского холма. Над ним возвышались руины крепости Нудинга. Заметенные снегом, они походили на сказочный замок. «Эге!» Хупси резко затормозил прямо перед камерой. Немо нравился сумасшедший ведущий, именовавший себя самым спортивным метеорологом на свете. В зависимости от погоды он вел свою передачу то с лесной тропы здоровья, примечание тропой здоровья называют участок леса или парка, который размечен для спортивной ходьбы и бега. То из городского бассейна, то из фитнес-центра. Добро пожаловать в зимнюю страну чудес! воскликнул Хупси, снимая лыжи. Прокатиться на лыжах в июне, разве это не замечательно? Он постучал лыжами о землю, стряхивая снег. Но в чем же причина такой необычной погоды? Возможно, извержение вулкана, как это было в 1815 году в Индонезии. Тогда гигантское облако пепла закрыло солнце, и в Европе начались холода. Ведущий указал куда-то вниз, словно вся Европа лежала у него под ногами. «И среди лета пошел снег», — драматически провозгласил он. «Прямо как сейчас». «Могло ли извержение вулкана снова стать причиной такого резкого похолодания?» Он передал слово журналистке с азиатской внешностью, которая сидела в студии и нервно перелистывала свои бумаги. «Хупси, мы ничего не слышали об извержении вулкана?» — ответила она. «Такой сильный снегопад противоречит всем прогнозам. К тому же он по непонятной причине ограничился вашим городом». «Я приеду сегодня же, чтобы посмотреть на столь необычное явление природы!» «Кошмар!» — пробормотал Немо и встал, чтобы взглянуть на пиццу. «Что за безумный день? Сначала Йетти, потом этот снегопад!» Внезапно ему в голову пришла мысль. «А что если...» «Ну, конечно! Как он раньше не догадался!» Уар! его размышление прервал ужасающий крик. Немо обернулся. «Убирайся прочь! Убирайся живо!» Йетти стоял на диване и ревел, обращаясь к телеку. В его широко раскрытой челюсти сверкали острые клыки внушительного размера. «Скорее!» — крикнул Немо. «Выключите!» Но Фред уже спрятался под журнальным столиком. Ода сунула руку в щель между диванными подушками, торопливо пошарила там и вытащила резинового медвежонка, засохший крекер и, наконец, пульт дрожащими пальцами она выключила телевизор уф спасибо простонал с облегчением етти и шлепнулся спиной на подушки фред осторожно высунул голову из под столика увидев что етти успокоился он встал и стряхнул пыль с джинсов вот это да смущенно засмеялся он наш друг меня напугал мы это поняли сухо заметил немо «Да он просто чокнутый!» — стал оправдываться Фред. «Так заорал!» Ода погладила Айси по голове. Его смутило много пестрых картинок. «Точно!» — кивнул он и обратился к Фреду. «Ты ничего не знать!» «Но ведь он раньше говорил, что любит телевизор!» — напомнил Фред. «Айси не любит погоду!» — упрямо проныл етти. Его черные глазки-пуговки блеснули. «Хочу домой!» «Все это ужасно странно, правда?» Немо выложил на тарелки ароматные пиццы. «Похоже, что снег идет только у нас, в нудинге». «Значит, мы стали сенсацией!» — заявил Фред. «И, возможно, во всей этой неразберихе виноваты мы». Немо сел к столу. «Да-да», — удрученно кивнула Ода. «Мы все виноваты в изменении климата». «Нет, я имел в виду вовсе не это». Немо серьезно посмотрел на нее и Фреда сами подумайте у нас появился едти и вдруг неожиданно выпал снег не исключено что между этими событиями есть какая-то связь какая тут может быть связь фред взял спицы кружок солями и положил его в рот откуда я знаю Немо разрезал свою пиццу на половинке и сложил их одна на другую во всяком случае снег пошел когда мы вытащили едти из посылки почти в ту же секунду Ода посмотрела в сад. На гриле уже выросла высокая белая шапка. «Пожалуй, Немо прав», — согласилась она. «Ведь Йетти называют еще снежным человеком». Девочка остановила задумчивый взгляд на белом косматом существе, которое сидело на диване и болтало ногами. Ей показалось, что Йетти смотрел на них с легким упреком. «У Айси нету тарелки», — заныл Йетти и упрямо выставил нижнюю губу. Его меховой живот громко заурчал. «Кого надо Айси есть?» «Он голодный», — посочувствовала ему Ода. «Можно я его покормлю?» «Лучше не надо», — предупредил Фред. «Он и так уже вырос, а то станет еще больше». «Ну, пожалуйста», — попросила Ода. «Раз уж он оказался здесь, нельзя, чтобы он голодал». Она с мольбой посмотрела на Немо. Его сердце тотчас растаяло, как шоколадное мороженое в полдень. Ну ладно. Он отправился к холодильнику и вернулся с коробкой ананасового мороженого, залежавшиеся товары с супермаркета и замороженными рыбными палочками. Айси принялся макать рыбные палочки в мороженое и уныло их обсасывать. По-моему, ему не нравится, заметил Фред, когда Етти выплюнул на его пиццу мягкий рыбный комок. «Фу, рыбка холодный. И Фред поморщился от отвращения. «Что это такое?» «Можешь, Айси, тоже кусок пиццы получать!» Меховой палец показал на сырную пиццу Оды. «Пожалуйста, пожалуйста!» Йетти похлопал в мохнатые ладоши. «Монстр Айси хотеть, болсой Кусманчик!» «Можешь взять кусок у меня?» Великодушно предложил Фред и отодвинул от себя тарелку. У него совершенно пропал аппетит. Большое спасибо!» Йетти радостно улыбнулся. Хап! и пицца Фреда исчезла в его пасте. «Ммм, вкусно, вкусно, вкусно!» Он с довольным видом потер живот. Его лапы от радости стучали по полу. Немо подозрительно посмотрел на него. Ему показалось, или Ильиетти снова подрос. Фред был прав. Они должны отправить его назад. И как можно скорее, иначе он не поместится ни в одном ящике. Да и плата за пересылку будет выше. Немо поёжился от холода. В доме было страшно холодно. Если едти и в самом деле виноват во внезапном наступлении зимы, им надо поторопиться, иначе все они, словно рыбные палочки, подвергнутся глубокой заморозке. И вдруг Немо застыл, словно его уже заморозили, потому что к дому подъехал автомобиль. Вскоре хлопнули две дверцы.